Глава шестая. Тайна директрисы. Собираться долго не пришлось. Все имущество Татьяны уместилось в один небольшой потрепанный чемоданчик, с которым она ездила в интернат и обратно с самого первого класса. Вещей у нее было немного: пара джинсов, пара свитеров, туфли, мальчишеская рубашка и простенькое платье, ни разу так и не надетое. Татьяна предпочитала удобную одежду, в которой можно было не только сидеть на уроках, но и носиться по территории. Еще у нее имелся красивый купальник красного цвета для занятий йогой и пара разношенных кроссовок. Девочка как раз захлопнула крышку чемодана, когда в ее комнату заглянула повариха Евдокия Семёновна. Правда, что ли уезжаешь? расстроенно спросила женщина. Правда, кивнула Татьяна. Самой не хочется. Я тебе тут по-быстрому пирожков в дорогу напекла. Евдокия Семеновна сунула ей в руки увесистый пакет. Угощайся да меня вспоминай. Дома ты таких не попробуешь. Спасибо, Евдокия Семеновна», — грустно проговорила Татьяна. Вы уж извините меня, если вас напугала тем вечером. Да брось ты, отмахнулась повариха. «Даже смешно получилось. Старшеклассницы каждый год пугают малолеток привидениями, но такого страшного я на своем веку не припомню. Они рассмеялись. А я ведь увольняюсь, — сказала вдруг Евдокия Семёновна. Как так? — удивилась Татьяна. "Мне работу предложили дома в Клыково. У нас там тоже закрытое учебное заведение имеется, настоящая академия. Буду тамошней столовой заведовать, и добираться быстро, и заработок побольше обещают". Рада за вас. Ты вот что, будешь в Клыках заезжай в гости? Буду рада. Адрес я тебе сейчас напишу. Евдокия Семёновна взяла со стола блокнот, вырвала из него листок и написала на нем свой адрес и номер телефона. Хорошие вы, девчонки, что ты, что Наташка. Звоните в любое время. Мне приятно будет с вами поболтать. Хорошо, пообещала Татьяна, убирая листок в чемодан. Я вам обязательно позвоню. Евдокия вдаки обняла ее на прощание и ушла, а в комнату заскочила Наташка. Девчонки обнялись и вдруг обе расплакались. "Не реви, дурочка", сказала Татьяна, вытирая собственные слезы. — "Я ведь не на край света уезжаю, и гужина не так уж далеко отсюда. Да не в расстоянии дело", всхлипнула Наташка меня ведь тоже скоро заберут домой. Клавдия уже сообщила мне, что Ирма хочет, чтобы я жила с ней. Значит, она не такая уж плохая. Поживем, увидим. А что я без тебя делать буду? Ты же моя лучшая подруга. Я буду звонить, обещаю, и ты мне звони. Знаешь ведь номер мобильника. Мы же собирались вместе поступить в один университет, так что ненадолго расстаемся». До окончания учёбы ещё каких-то пара тройка лет, а потом мы опять будем жить в одной комнате в студенческом общежитии. Наташка улыбнулась сквозь слезы. «Клянешься?» Клянусь, твердо сказала Татьяна. Девочки снова обнялись. Татьяна взяла свой чемоданчик, и они с Наташкой вышли в коридор. Тамара Петровна в широкополой шляпе уже ждала их там. Она взяла чемодан из рук Татьяны и понесла его сама. Наташка проводила их до ворот интерната, где они с Татьяной в последний раз обнялись и попрощались. Звони мне, напомнила ей Татьяна. И ты мне. Затем Татьяна села в машину Тамары Петровны. Они тронулись с места и быстро покатили прочь от Хрустального ручья. Наташка долго еще махала им вслед стоя у ворот интерната. Директриса Клавдия Ивановна наблюдала за их прощанием из окна своего кабинета, и на ее длинном лице блуждала загадочная улыбка. Наконец-то одной головной болью меньше. Среди воспитанников Хрустального ручья всегда были подростки, не похожие на остальных детей. За каждым из них велось пристальное наблюдение. Её личные характеристики хранились в тайном сейфе под полом кабинета директрисы. Воспитание таких детей считалось очень ответственным делом, к которому Клавдия относилась с большой серьезностью. К таким уникумам относилась и Татьяна Федорова, хотя сама об этом даже не подозревала. Директриса не любила эту девчонку, но осознавала, что у нее имеется немалый потенциал. Как и некоторые другие, она сыграет важную роль в событиях, которым пока еще только предстоит произойти. А пока пусть за ней следит ее отец. У Клавдианны есть и другие заботы. Она перевела взгляд на берег озера, где возвышались старый лодочный ангар и островерхая башня маяка. Именно там по легенде обитал призрак юной ведьмы Клодии. Девчонки младшей группы, как раз высыпавшие во двор, до сих пор не забыли недавнее ночное представление с привидением и горячо его обсуждали. Клавдия Ивановна слышала их возбужденные голоса даже из своего кабинета. Директриса недовольно скривилась. Она столько сил и средств прикладывала, чтобы эта давняя история стерлась, наконец из памяти учеников, но ничего не выходило. История о призраке утонувшей Клодии передавалась из уст в уста на протяжении нескольких десятилетий. Поколения воспитанников сменяли друг друга, но старшие ученики из года в год усердно пугали этой страшилкой младших, хотя никто из них понятия не имел, что же на самом деле случилось в Хрустальном ручье сорок лет назад. А правда заключалась в том, что воспитанница по имени Клодия вовсе не утонула. Она одурачила всех и безнаказанно утопила свою соперницу. А позже, став взрослой и сменив имя на обычное и привычное, она вступила в ряды ведьм черного ковина и стала директором этого самого интерната. Можно у вас кое-что спросить? Поинтересовалась Татьяна у Тамары Петровны, когда крыши корпусов Хрустального ручья скрылись за верхушками высоких сосен. Конечно, дорогая, не отрывая взгляда от дороги, кивнула Аболдина. Девушка раскрыла пакет с пирожками и вдакии и принялась за угощение. Тамара Петровна отказалась, сославшись на диету. Почему при встрече вы назвались Магдаленой, а наша директриса Клоди, спросила Татьяна. И что означают ваши одинаковые перстни? Какая наблюдательная девочка, с улыбкой произнесла Тамара Петровна. С таким талантом тебе можно преступление распутывать. А ответ на твой вопрос очень прост. Когда-то, в далекой молодости, мы с Клавдиванной учились в одном университете и состояли в одной студенческой организации. Мы были такими выдумщицами, звали друг друга вымышленными именами, а о персне говорили о нашей принадлежности к этому кружку. Татьяна задумалась, жуя пирожок. Что-то тут не срасталось. Мария Петровне и Клавдия Ивановне уже явно стукнуло по 50 лет, может и больше. А вот медсестра Анастасия Павловна была еще совсем молодой. Как они могли все вместе учиться и состоять в одной студенческой организации? К тому же, не могли они все посещать один университет. Ведь Болдина была какой-то ученой, Анастасия медика, а Клавдия управляла интернатом. Тамара Петровна явно что-то недоговаривает. Да и какая студенческая организация выбрала бы своим символом жуткий черный череп с клыками? «А чем занималась ваша организация? спросила Татьяна. Я сейчас уже не помню, пожала плечами женщина. Так, какими-то обычными студенческими глупостями. В любом случае все это происходило очень давно и не стоит твоего внимания. Говоря это, Тамара Петровна продолжала улыбаться. Но вот ее взгляд, он был просто ледяным и не предвещал ничего хорошего. Татьяна сразу поняла, что и ее обманывает. Но ясно было и то, что не стоит продолжать расспросы, иначе могут возникнуть неприятности. А почему отец сам не приехал? Меня я тема поинтересовалась девушка. О, он так занят, озабоченно сказала Тамара Петровна. Работает над новым лекарством. Как, кстати, твоя болезнь? Очень беспокоит. Совсем не беспокоит. Татьяна отвернулась к окну и начала разглядывать проносящиеся мимо деревья. Я ничего не чувствую, хотя все вокруг утверждают, что я сильно больна. Даже странно как-то. А уколы медсестра тебе делала? Да, каждый месяц. Вот поэтому ты ни на что не жалуешься, сказала Тамара Петровна. Твой отец передавал в интернат необходимые лекарства, а сейчас он создает средство, которое окончательно излечит тебя в будущем. Чем дольше Татьяна слушала обулдину, тем меньше верила. Не очень-то ее отец был похож на создателя лекарств. Вечно небритый неопрятный, с грязью под желтыми ногтями, в замызганном, покрытым сомнительными пятнами белом халате. Он больше смахивал на рубщика мяса на продуктовом рынке, чем на ученого. Вот только зачем обалденный врать ей? Какую цель она преследовала? Лесная просека закончилась, и машина выехала на автостраду. Обалдена хорошо управляла автомобилем как настоящий профессионал, и при этом всю дорогу не умолкала, рассказывая Татьяне то о том, то об этом. Девочка больше слушала, чем говорила, иногда кивая головой и вставляя да ну или вот это да. За этой болтовнёй дорога показалась Татьяне не такой уж и долгой. Тамара Петровна сообщила, что у них с станиным отцом общее дело, что работают они в одном институте и даже в одной лаборатории создают новые экспериментальные лекарства и занимаются еще разной другой работой, о которой Татьяна не поняла ни слова. До деревни Ягужина они добрались только к вечеру. Солнце уже садилось, медленно скрываясь за живописными зелеными холмами, на которых и раскинулось поселение. Из труб домов в ясное голубое небо вился белый дымок, вдалеке блестела гладь озера. Домики в Ягужино были преимущественно небольшие, деревянные, но среди них попадались и большие каменные особняки зажиточных городских бизнесменов. Дом, в котором жил отец Татьяны, как раз относился к таким. Это было высокое двухэтажное строение из серого кирпича с красной черепичной крышей. У входной двери была пристроена большая застекленная терраса, прямо над ней располагался большой балкон. Участок, прилегающий к дому, огораживал аккуратный белый забор в человеческий рост высотой. Когда они остановились у ворот, дверь дома отворилась, и отец вышел им навстречу. Он как всегда был в мятом белом халате и выглядел так, словно не спал несколько дней, возился с пробирками в своей лаборатории. Тощий, длинный и недовольный. Именно таким она его и помнила. Ну здравствуй, дочь. Без особых эмоций поздоровался Александр Борисович. Как добрались? Привет, пап, сказала Татьяна. Доехали замечательно, расплылась в радушной улыбке Тамара Петровна. Ваша девочка оказалась такой чудесной собеседницей, профессор. Татьяна тем временем открыла багажник и вытащила свой чемодан. Отец даже не двинулся, чтобы ей помочь. Они поднялись на крыльцо и вошли в дом. Все осталось точь-в-точь точь таким, как запомнила Татьяна, когда была здесь в последний раз. Стены с потемневшими обоями, простая деревянная мебель, скромные занавески на окнах. На второй этаж вела широкая деревянная лестница с резными перилами. Там, рядом с чердаком, находилась комната Татьяны. А в подвале, насколько она помнила, располагалась лаборатория отца, в которую он никогда в жизни не пускал свою дочь. Пока Тамара Петровна хозяйничала на кухне, Александр Борисович, кряхтя и с трудом переставляя ноги, проводил дочь в ее комнату. За прошедшее время он сильно постарел, стал еще более худым и изможденным. Отец и так никогда не был красавцем, со своими жуткими шрамами, испещрявшими всю левую половину лица и отсутствующим левым глазом, а теперь стал еще страшнее. Татьяну его внешность всегда приводила в ужас. Может быть, отчасти поэтому она не особо стремилась из интерната домой. Отец толкнул дверь комнаты и поправил очки на длинном носу. Черная пластиковая вставка вместо стекла с левой стороны прикрывала пустую глазницу. Вот твоя комната, глухо сказал отец. Можешь располагаться. Надолго я здесь? спросила Татьяна. В интернат ты больше не вернешься, если ты об этом, сухо ответил отец. Дальше будешь обучаться на дому. Здесь в деревне, удивилась она. Да. Татьяна открыла рот, чтобы задать следующий вопрос, но отец ее опередил. Все разговоры позже, за ужином. А пока отдыхай, и обустраиваюсь. Он развернулся и ушел. Деревянные ступени громко заскрипели под его тяжелыми шагами. Татьяна проводила отца недоуменным взглядом. Учиться на дому здесь, в Ягужино, Да тут и репетиторов-то нет. А ну, в деревне, кажется, есть своя школа. Так почему бы не записать ее туда? Татьяна внесла чемодан в комнату, небольшую, но очень уютную. Потолок, выкрашенный белой краской, был немного скошенным, поскольку комната располагалась под самой крышей. Напротив двери находилось большое окно, через которое можно было вылезти на кровлю, а потом по дереву спуститься во двор. Возле окна стояла ее старенькая узкая кровать. Татьяна обрадовалась ей словно давний знакомый. К другой стене был придвинут письменный стол, на котором обнаружился новенький ноутбук. Раньше его тут не было. Видимо, отец специально купил к ее приезду. Еще в комнате стоял потрескавшийся платяной шкаф до потолка, пара расшатанных стульев и маленький телевизор. Татьяна раскрыла дверцы шкафа, и поморщилась. Пронзительно и громко заскрипели петли, поднялась туча пыли, пришлось срочно распахнуть окно. Шкаф был заполнен ее старыми детскими вещами, из которых она давно выросла. Татьяна разобрала свой чемоданчик, засунула его под кровать, а сама вытянулась на мягком матрасе, подложив руки под голову и уставилась скошенный потолок. Наконец-то она дома. Татьяна не знала, как сложится ее жизнь с отцом, но радовалась уже тому, что ей больше не придется встречаться с Клавдией Ивановной. Интересно, а Тамара Петровна тоже живет в этом доме? А может, они с отцом не просто коллеги по работе? Кровать была такой удобной и мягкой, а Татьяна все таки устала в дороге. Не прошло и пяти минут, как она уже спала. причем сама не заметила, как это произошло.